Глава первая. Какие мы? Существует такая загадка повседневной жизни. Все мы ощущаем себя целостными сознательными субъектами, действующими в соответствии с собственными целями и можем свободно принимать решения почти любого рода. В то же время все понимают, что люди-машины, пусть и биологические, а физическим законам природы, подчиняются любые машины, искусственные и человеческие. Действительно ли оба типа машин жестко детерминированы? Как считал Эйнштейн, который не верил в свободу воли, или же мы свободно выбирать, как нам того хочется? Ричард Докинс излагает мнение, просвещенные науки что все мы – детерминированные механические машины, и тут же указывает на очевидное следствие. Почему тогда мы наказываем людей за антисоциальное поведение? Почему бы нам не рассматривать их просто как тех, кого следует исправить? В конце концов, говорит он, если наша машина не заводится и срывает наши планы, мы не кидаемся на нее с кулаками и не пинаем, мы чиним ее». А если это не машина, а лошадь, сбросившая седока, что мы делаем в этом случае? Мысль дать ей хорошего тычка скорее придет вам на ум, чем решение просто отправить ее на конюшню для перевоспитания. Чем-то одушевленная плоть вызывает у нас особые реакции, присущие людям, а вместе с ними вытаскивает на свет множество чувств, ценностей, целей, намерений и психических состояний. Одним словом, есть что-то в том, как мы и, вероятно, наш мозг устроены, что, похоже, во многом управляет нашим повседневным поведением и мышлением. По-видимому, в нас много сложных составляющих. Наша крайне самостоятельная машина мозга работает сама по себе, хотя каждый из нас думает, что он за главного. Вот в этом и заключается загадка. Наш мозг — это чрезвычайно распределенная параллельная система с несметным количеством точек принятия решения и центров интеграции. Круглосуточно, 7 дней в неделю, мозг управляет нашими мыслями, желаниями и телом. Миллионы нейронных сетей – это туча вооруженных отрядов, а не одинокий солдат, ожидающий приказания командира. Кроме того, это детерминированная система, а не какой-то лихой ковбой, который действует вне физических и химических законов, работающих в нашей Вселенной. И все же эти современные факты нисколько не убеждают нас, что не существует главного себя, собственного «я», командующего в каждом из нас. Опять парадокс. И наша задача попытаться понять, как все это может работать. Достижение человеческого мозга – веская причина, по которой мы убеждены в существовании нашего центрального и целеполагающего «я». Современные технологии и человеческие ноу-хау настолько поразительны, что обезьяну с мозговым имплантатом в Северной Каролине можно подключить к интернету, и при соответствующей стимуляции активность ее нейронов будет управлять движениями робота в Японии. Мало того, нервный импульс дойдет до Японии раньше, чем он может дойти до собственной лапы этой обезьяны. Приведем пример попроще. Подумайте о своем ужине. Если повезет, сегодня вечером вы отведаете, скажем, листья местного салата с кусочками груши из чили и изумительно вкусные горгонзолы из Италии, отбивную из молодой новозеландской баранины, жареный картофель из айдаха и французское красное вино. Сколько разных талантливых и изобретательных людей поучаствовало в осуществлении обоих описанных сценариев. Масса народу. От человека, который придумал выращивать свою собственную пищу, и того, кто обнаружил любопытные свойства несвежего виноградного сока до Леонардо да Винчи, впервые нарисовавшего летательный аппарат. От того, кто первым надкусил заплесневелый сыр и почувствовал его прекрасный вкус, до множества ученых, инженеров, разработчиков программного обеспечения, фермеров, владельцев ранчо, виноделов, сотрудников служб транспортировки, розничных торговцев и поваров, которые внесли свой вклад. Нигде в животном царстве не существует такой изобретательности и сотрудничества между особами, не состоящими в родстве. Удивительно, что есть люди, которые не видят большой разницы между способностями человека и умениями других животных. Получается, они совершенно уверены в том, что их любимый пес с большими печальными глазами вот-вот опубликует самоучитель под названием Как управлять двуногим соседом по дому, не вставая с дивана? Люди распространились по всему миру и живут в самых разных условиях окружающей среды. В то же время наши ближайшие родственники, шимпанзе, находятся под угрозой исчезновения. Почему же, спросите вы, люди как вид, так успешны, тогда как ближайшие родственники человека с трудом выживают? Мы можем решать такие задачи, которые ни одному другому животному не по зубам. Значит, человек явно обладает чем-то, чего у других животных нет. Однако нам трудно признать это. Нам в начале XXI века доступно куда больше знаний, которые помогут ответить на подобные вопросы, чем любознательным и дотошным исследователям прошлого. А таких среди наших предков было немало. Интерес людей к тому, что мы и кто мы, стар как мир. На стенах храма Аполлона в Дельфах, построенного в VII веке до нашей эры, был высечен призыв «Познай самого себя». Человека всегда завораживали вопросы о происхождении разума, собственного «я» и человеческой природы. Что порождало такое любопытство? Едва ли о подобных материях размышляет ваша собака, лежа на диване? Сегодня специалисты в области нейронаук изучают мозг так, залезают в него, регистрируют его сигналы, стимулируют, анализируют и сравнивают с мозгом других животных. Подобным образом были раскрыты некоторые тайны мозга и построено множество новых гипотез. Однако нам не стоит зазнаваться. Еще в V веке до нашей эры Гиппократ, словно он был современным нейробиологом, писал Полезно также знать людям, что не из иного места возникают в нас удовольствие, радости, смех и шутки, как именно отсюда, от мозга, откуда также происходит печаль, тоска, скорбь и плач. И этой именно частью мы мыслим и разумеем, видим, слышим и распознаем постыдное и честное, худое и доброе, а также все приятное и неприятное. От этой же самой части нашего тела мы и безумствуем, и сумасшествуем, и являются нам страхи и ужасы. Детали Гиппократ описал, конечно, расплывчато, но основные принципы изложил. Думаю, науке ничего не остается, кроме как объяснить механизмы всех этих процессов. При этом нам лучше следовать совету Шерлока Холмса, известного своим научным методом.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 Что это за штука? Давайте возьмем труп, вскроем череп и поглядим. Понаделаем в мозге дыр. Давайте исследуем людей, переживших инсульт. Попробуем записать электрические сигналы мозга. Изучим, как он меняется в процессе развития. Как вы увидите, такого рода простые вопросы мотивировали первых ученых и продолжают вдохновлять многих и сегодня. Однако постепенно вы осознаете, что безнадежно даже пытаться разрешить вопрос о существовании собственного «я» в противовес концепции, согласно которой человек – лишь машина, не изучая поведение организмов и не разбираясь, для чего именно предназначена наша развитая психическая система. Как отметил великий исследователь мозга Дэвид Мар, невозможно понять, как работает крыло птицы, изучая ее оперение. По мере накопления фактов нужно давать им функциональный контекст, а затем анализировать, какие ограничения он может накладывать на составляющие его элементы, которые обеспечивают выполнение конкретной функции. Итак, начнем. Развитие мозга. То, что звучит так коротко и отрывисто, как «развитие мозга», должно быть несложным для изучения и понимания. Однако у человека развитие очень широкое понятие. Оно охватывает не только нейронный, но и молекулярный уровень, и не только когнитивные изменения во времени, но и воздействие внешнего мира. Оказывается, это отнюдь непростое понятие. Попытка отделить факты от предположений то и дело уводит нас по длинному и трудному пути с множеством окольных тропинок. Такая участь и ждала ученых, попытавшихся разобраться, в основах развития и работы мозга. Эквипотенциальность В начале XX века ученым пришлось пойти по такому обходному пути. Последствия до сих пор осаждают и мир науки, и не специалистов. Ведутся нескончаемые споры о том, что больше влияет на развитие человека, наследственность или среда. В 1948 году в Дартмутском колледже моей «Альма-Матер» двое величайших психологов США и Канады, Карл Лешли и Дональд Хеп встретились, чтобы обсудить такой вопрос. Является ли мозг чистой доской и обладает ли в значительной степени тем, что сегодня мы называем пластичностью, или же он несет в себе ограничения и сам каким-то образом детерминирован собственной структурой? На тот момент теория чистой доски господствовала уже около 20 лет, и Лэшли был одним из ее первых сторонников. Он был в числе исследователей, впервые применивших физиологические и аналитические методы для изучения механизмов мозга и интеллекта животных. Лэшли аккуратно повреждал кору головного мозга крыс, а затем оценивал нанесенный животным урон количественно, анализируя их поведение до и после операций. Он обнаружил, что объем удаленных им тканей коры влиял на обучение и память, а локализации нет. Это убедило его, что утрата навыков связана с размером отрезанного участка коры, а не с его местоположением. Лэшли не считал, что разрушение конкретной области мозга приведет к потере специфической способности. Он провозгласил два принципа – действие массы, активность мозга определяется функционированием этого органа как целого, и эквипотенциальности – каждая часть мозга способна выполнять любую задачу, а значит, нет никакой специализации. В процессе работы над диссертацией Лэшли попал под влияние Джона Уотсона – директора лаборатории психологических исследований в университете Джонса Хопкинса, и они стали хорошими друзьями. Откровенный сторонник бихевиаризма и теории чистой доски Уотсон в 1930 году произнес свои знаменитые слова. «Дайте мне дюжину здоровых, нормально развитых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить», И я гарантирую, что выбрав наугад ребенка, могу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля – врачом, адвокатом, актером, торговцем и даже попрошайкой или вором, вне зависимости от его талантов, увлечений, наклонностей, способностей и расовой принадлежности его предков. Принципы действия массы и эквипотенциальности, выдвинутые Лэшли, хорошо вписываются в рамки бихевиоризма. Новые свидетельства в пользу концепции эквипотенциальности были связаны с именем одного из первых специалистов по нейробиологии развития Пола Вайса. Он тоже считал, что различные участки мозга не специализируются во время развития и придумал известную фразу «функция предшествует форме». Она отражала результаты его экспериментов, в которых он пересаживал дополнительную конечность тритону, земноводному из семейства саламандр. Исследователя интересовал вопрос, будут ли нервные волокна прорастать к конечности специфично, или же они начнут прорастать случайным образом, но затем в процессе использования новой лапы произойдет приспособление и появятся ее специализированные нейроны. Он обнаружил, что пересаженные конечности тритона получают нужную иннервацию и способны обучаться движениям, которые полностью координированы и синхронизированы с движениями близлежащей конечности. Роджер Сперри, ученик Вайса, а позже мой наставник, резюмировал его принцип, получивший широкое признание как программу, согласно которой образование синаптических связей совершенно неселективно, диффузно и универсально для ниже лежащих контактов. Синапс ⁇ место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающий сигнал другой клеткой ⁇ мышечной, эпителиальной, где происходит передача нервного импульса. Примечание редактора. Итак, в то время считалось, что в нервной системе все сгодится, что нет никакой структурированной системы нейронов. Это началось с Лэшли, это отстаивали бихевиористы? С этим соглашался величайший зоолог того времени. Связи и специфичность нейронов Однако Дональду Хэббу все это не казалось убедительным. Хотя он и учился вместе с Лэшли, но был независим в своих суждениях и начал развивать собственную теорию. Он подозревал, что важно, как работают специфические нейронные связи и отказался от принципов действия массы и эквипотенциальности. Ранее он уже отверг идеи великого русского физиолога Ивана Петровича Павлова, который считал мозг одной большой рефлекторной дугой. Хеп верил, что поведение определяется деятельностью мозга и что нельзя отделять психологию организма от его биологии. Сегодня это общепринятая идея, но тогда она казалась необычной. В отличие от бихевиористов, считавших, что мозг просто реагирует на стимулы, Хеп понял, что мозг никогда не прекращает работать, даже в отсутствии стимулов. Пользуясь ограниченными данными о функциях мозга, известными в 1940-е годы, он стремился построить модель, которая бы учитывала этот факт. Хеп, опираясь на результаты собственных исследований, начал с предположений, как это может происходить. В 1949 году вышла его книга под названием «Организация поведения. Нейропсихологическая теория. Предвестник гибели строгого бихевиоризма, знаменующий собой возврат к прежним представлениям об исключительной важности взаимосвязи нейронов». Он писал, «Если аксон клетки А находится достаточно близко, чтобы возбудить клетку Б, и многократно или постоянно участвует в ее активации, какие-то процессы роста или метаболические изменения происходят в одной или обеих клетках, так что эффективность возбуждения клеткой А клетки Б возрастает. В разговорах между собой нейробиологи формулируют это так. Нейроны, которые возбуждаются вместе, связываются вместе. Этот принцип лежит в основе предположений Хэба о процессах обучения и памяти. Он предложил называть группой нейронов, которые возбуждаются вместе, клеточной ассамблеей. Нейроны ассамблеи могут продолжать активироваться и по окончании запускающегося события. Хэп считал, что такое устойчивое сохранение эффекта разновидность памяти и полагал, что мышление есть последовательная активация разных ассамблей. Иными словами, Хэп указал на ключевое значение взаимодействия между нейронами. Это и сегодня остается центральной темой исследований нейронауки. Хэп сосредоточил свое внимание на нейронных сетях и на том, как они работают, чтобы запоминать информацию. Хотя он не занимался вопросом возникновения таких сетей, из его теории следует, что мышление влияет на развитие мозга. К тому же в своих ранних экспериментах на крысах, результаты которых были опубликованы в 1947 году, ХЭП показал, что опыт может влиять на обучение. Он понимал, что его теория будет пересматриваться по мере появления новых данных, касающихся механизмов работы мозга, но его настойчивость в объединении биологии с психологией наметила путь, который чуть более чем через 10 лет привел к появлению новой области нейронауки. Постепенно стало понятно, что как только информация усваивается и помещается на хранение, конкретные участки мозга используют ее разными особыми способами. Тем не менее, оставалось неясным, как возникают нейронные сети. Одним словом, как развивается мозг. Основополагающая работа, послужившая фундаментом для современной нейронауки и подчеркнувшая важность специфичности нейронов, была сделана учеником Пола Вайса, Роджером Спери. Его завораживал вопрос о том, как возникают взаимосвязи между нейронами. Он скептически относился к тому, как Вайс объяснял рост нервов, будто в формировании нейронных сетей главную роль играет функциональная активность. В 1938 году, когда Спери начал свои исследования против доктрины о функциональной пластичности нервной системы, выступили двое врачей из медицинской школы университета Джонса Хопкинса – Фрэнк Форд и Барнс Вудл. Они рассказали о своих пациентах, у которых функции не восстанавливались долгие годы, несмотря на регенерацию нервной ткани. Спери решил исследовать функциональную пластичность у крыс, наблюдая, как изменение нервных связей влияет на поведение. Он менял местами нервные связи между мышцами-антагонистами, сгибателями и разгибателями на задних лапах крысы, что меняло движение голеностопного сустава на прямо противоположные, и смотрел, могут ли животные научиться правильно пользоваться конечностями, как это предсказывала теория функциональной пластичности Вайса. К своему удивлению, Спери обнаружил, что крысы никогда не приспосабливались к этим изменениям, даже после многих часов тренировок. Например, когда они карабкались по лестнице, их задние лапы поднимались в тот момент, когда должны были опускаться и наоборот. Он предполагал, что сформируются новые нейронные сети и нормальные функции восстановятся. Но оказалось, что моторные нейроны не взаимозаменяемы. Далее он исследовал сенсорную систему, перенося нервы кожи с одной конечности крысы на другую. И снова животные путались в ощущениях. Когда ударяли током правую лапу, они поднимали левую. Когда на правой лапе возникала ранка, они лизали левую. Моторная и сенсорная системы не обладали пластичностью. Увы, Вайс неудачно выбрал тритона в качестве модели человека в своих экспериментах, ведь регенерация нервной системы наблюдается лишь у низших позвоночных, например, у рыб, лягушек и саламандр. Спери вернулся к идее, что рост нервных волокон и его остановка регулируется хемотаксисом, движением клеток навстречу определенным химическим веществом. Эту гипотезу в начале XX века впервые выдвинул Сантьяго Рамон и Кахаль, один из величайших нейробиологов всех времен. По мнению Спери, рост нейронных сетей был результатом высокоспецифичного генетического кодирования нейронных контактов. Он проделал десятки хитроумных экспериментов, чтобы это продемонстрировать. В одном из них он хирургическим путем просто перевернул лягушке глаз вверх ногами. После этого, когда ей показывали муху, ее язык двигался в противоположном направлении. И даже спустя несколько месяцев после операции лягушка продолжала искать муху не там, где нужно. Система обладала специализацией, она не была пластичной и не могла адаптироваться. Затем Спери взял золотую рыбку и удалил у нее часть сетчатки. Когда нервы регенерировали, он наблюдал, где они будут расти в том участке среднего мозга, куда поступают зрительные импульсы, в оптическом тектуме. Оказалось, нервы росли очень специфично. Если они росли в задней части сетчатки, то прорастали к передней части тектума и наоборот. Иными словами, нервные волокна тянулись к особому месту, независимо от их начального положения. Сперри заключил следующее. Когда бы система нервных волокон не была разъединена, перемещена или просто уничтожена грубым хирургическим вмешательством, ее повторное отрастание всегда приводит к упорядоченному восстановлению функции даже при условиях, исключающих адаптацию путем повторного обучения. Несколько позднее, в 1960-х годах, когда ученые получили возможность непосредственно наблюдать и фотографировать рост нервов, они увидели, что кончик растущего нерва постоянно выпускает микрофиламенты или щупальца, которые зондируют все направления и, вытягиваясь и сокращаясь, определяют нужное направление роста нерва. Спери утверждал, что химические факторы обуславливают какие микрофиламенты будут доминировать и задавать направление роста. Согласно его модели, чтобы образовать нужные связи в мозге, то есть найти путь в конкретное место, отростки нейронов ориентируются за счет химического градиента и выпускают маленькие филоподии, тонкие цитоплазматические выросты из клетки, благодаря которым смотрят куда расти, прощупывают почву. Эта фундаментальная идея породила представление о специфичности нейронов, до сих пор преобладающее среди нейробиологов. Исходная модель роста нейронов в Спере претерпела изменения, в нее внесли определенные поправки и уточнения, однако в целом она осталась актуальной. Благодаря тому, что рост и взаимодействие нейронов контролируется генетически, принципиальная организация мозга в царстве позвоночных в общих чертах одинаково. Лия Кробицер, специалист по эволюционной нейронауке Калифорнийского университета в Дэвисе, полагает, что, возможно, существует общая генетическая структура для коры мозга всех биологических видов, определяемая одинаковыми генами. Она подытоживает. Это объяснило бы постоянство общего плана организации и схемы развития мозга у всех исследованных млекопитающих а также существование у некоторых из них рудиментарного сенсорного аппарата и участков коры, которые, по-видимому, не используют отдельную сенсорную систему. Некоторые части мозга отличаются из-за разницы в размерах и форме черепа, но взаимоотношения между частями основываются на одном генеральном плане. В то время как эксперименты Лэшли и Вайса вроде бы показывали, что различные части мозга не дифференцированы, И взаимозаменяемы, Сперри продемонстрировал, что верно обратное. Большинство нейронных сетей мозга детерминировано генетически с помощью какого-то химического или физико-химического кодирования определенных путей и контактов. Значит, дифференциация, миграция и ориентация аксонов нервных клеток находятся под генетическим контролем. Но с таким представлением возникала одна проблема – Получалось, что ум содержит только врожденные, а не почерпнутые еще и извне идеи. Подобные ограничения предчувствовал ХЭП. Опыт В начале 1960-х годов, примерно тогда же, когда Спери отлаживал свою теорию развития нервной системы, молодой британский биолог Питер Марлер увлеченно занялся певчими птицами. Они учатся пению у своих родителей. Во время полевых ботанических исследований он заметил, что песни певчих птиц одного вида несколько различаются. Он назвал это диалектами в зависимости от местности. Изучая белоголовую воробьиную овсянку, он обнаружил, что молодые особи готовы и способны усвоить ряд звуков лишь в течение краткого чувствительного периода, между тридцатым и сотым днем своей жизни. Его интересовало, сможет ли он контролировать то, какую песню они выучат, если будет давать им слушать разные звуки. Изолировав молодых птиц во время их чувствительного периода, он давал им слушать песни либо на их родном диалекте, либо на чужом. Птицы освоили именно тот диалект, который слышали. Таким образом, диалект, который они усваивали, зависел от опыта. Затем Марлер захотел узнать, смогут ли они освоить несколько иное пение других видов воробьиных, если будут слушать его. Он чередовал песню, обычную для белоголовых воробьиных овсянок, и трели другого вида воробьиных, обитающих в той же местности, однако птицы, выучились лишь песни своего вида. Итак, хотя усвоенная овсянками манера пения диалект зависела от того, что они слышали, их возможность осваивать разные звуки была весьма ограниченной. То, что они в принципе могли выучить, определялось предсуществующими ограничениями, связанными с нервной системой. Эти встроенные ограничения представляли проблему для сторонников теории чистой доски, но не удивляли Нильса Ерна. Отбор или обучение В 1950-х годах Нильс Ерна Знаменитый швейцарский иммунолог потряс основы мира иммунологии. Тогда ученые почти единодушно считали, что процесс формирования антител эквивалентен обучению, при котором антиген играет роль инструктора. Антигены обычно представляют собой белки или полисахариды, находящиеся на поверхности клетки. Этими клетками могут быть бактерии, вирусы, паразиты, пыльца, яичный белок, белок с пересаженных органов или тканей, или с поверхности клеток крови, попавших в организм, в результате ее переливания. Ерна же предположил, что происходит нечто иное. Ранее считалось, что специфические антитела формируются в ответ на появление антигена. По мнению Ерны, однако, тело с рождения снабжено всеми различными типами антител, которые ему когда-либо могут понадобиться. Антигены – это просто молекулы, которое одно из этих врожденных антител распознает или выбирает. Не происходит никакого обучения, просто отбор. Иммунная система исходно обладает такой встроенной сложностью, а не становится сложнее с течением времени. Идеи Герна стали основой того, что сегодня называют гуморальным иммунным ответом и клонально-селективной теорией клонирования, то есть увеличение числа белых кровяных клеток, лимфоцитов, несущих на своей поверхности рецепторы, которые связывают вторгающиеся в организм антигены. Большинство антител никогда не встретится с соответствующим чужеродным антигеном, но те, которые встречаются, активируются и интенсивно клонируют себя, чтобы связать и инактивировать вторгшегося врага. Ярне на этом не остановился. Позже он предположил, что если такой процесс отбора происходит в иммунной системе, то вероятнее всего так же работают и другие системы, в том числе мозг. В своей статье 1967 года «Антитела и научение, отбор или обучение» Йерны говорил о том, что важно рассматривать работу мозга с точки зрения процессов отбора, а не обучения. Как иммунная система не есть не дифференцированная система, способная производить антитела любого типа, так и мозг не есть недифференцированная масса, которая может обучаться чему угодно. Он сделал удивительное предположение – обучение на самом деле может быть процессом целенаправленного отбора предсуществующих способностей, которыми мы обладаем от рождения, чтобы применить их в ответ на конкретные задачи, встающие перед нами в определенные моменты времени. Иными словами, эти способности представляют собой генетически обусловленные нейронные сети, предназначенные для специфических типов обучения. Часто это иллюстрируют таким примером. Нам легко научиться бояться змей, но трудно научиться испытывать страх при виде цветов. У нас есть встроенный шаблон, вызывающий реакцию страха, когда мы замечаем определенные виды движения, скажем, скольжение в траве, но нет подобной врожденной реакции на цветы. Тут, как и в случае иммунной системы, сложность уже встроена в мозг, как и специфичность, о которой мы говорили выше на примере пения белоголовой воробьиной овсянки. Самое важное, что происходит отбор именно предсуществующих способностей. Однако это влечет за собой ограничения. Если какая-то способность не дана заранее, ее просто не существует. Знаменитый пример отборов действий из мира популяционной биологии наблюдали в естественной лаборатории Дарвина на Галапагосских островах. В 1977 году из-за засухи погибло большинство кустарников, дающих семена. В результате резко выросла смертность взрослых особей средних земляных вьюрков. У этих птиц клювы были разных размеров. Пищу земляных вьюрков составляют семена, и потому клюв для них средство существования. Вьюрки с мелкими клювами не могли расколоть жесткие плоды якорцев, растений из рода трибулус, и твердые семена которых оставалось немало и после засухи, а вьюрки с более крупными клювами могли. Скудные запасы семян помягче быстро исчерпались, так что остались лишь твердые и большие семена – которыми могли питаться только птицы с более крупными клювами. Популяция вьюрков с мелкими клювами погибла, а с крупными пережила бедствие. Это был отбор из предсуществовавших возможностей. В следующем году выжившие птицы дали потомство, и птенцы вылупились крупнее и с более крупными клювами. Мозг в современном представлении не тот, каким его описали Лэшли, Уотсон и Вайс. Они считали его недифференцированной массой и готовой к обучению. Любой мозг, по их мнению, можно научить чему угодно. Наслаждаться как благоуханием розы, так и запахом тухлых яиц, или бояться цветов наравне со змеями. Не знаю, как вам, но аромат тухлых яиц, доносящийся из кухни, вряд ли понравится моим гостям, сколько бы раз они не приходили ко мне на ужин. Сперри оспорил эту концепцию. Он утверждал, что мозг устроен очень специфическим образом, обусловленным генетически, и мы рождаемся в основном предварительно оснащенными. Хотя такая интерпретация и объясняла большинство фактов, в эту модель не вписывались некоторые данные новых исследований. Например, она не полностью объясняла результаты наблюдений Марлера за певчими птицами. «Процесс, зависящий от активности» Как обычно и бывает в нейронауке, оказалось, что это еще не конец истории. Вунсинь, Синь, Курт Касс и их коллеги, изучая рост нейронов в оптическом тектуме мозга лягушки, обнаружили, что стимуляция светом позволяет увеличить скорость роста и количество ветвящихся выростов. Дендритных шипиков на кончике нервной клетки Дендритные шипики проводят электрические сигналы от других нервных клеток, Совокупность шипиков одного нейрона называют дендритным деревом. Таким образом, усиленная визуальная активность лягушки способствовала росту ее нервов. В данном случае на рост влияет не только генетически обусловленный хемотаксис, как предполагал Спери, активность самого нейрона, его опыт, тоже стимулирует его рост и влияет на взаимосвязи с другими клетками. Это называют процессом, зависящим от активности. Как недосадно, результаты недавних исследований подтвердили правоту моей мамы. Мне следовало больше заниматься на пианино. На самом деле, совершенство любого моторного навыка зависит от времени, потраченного на его отработку. Практика не только меняет эффективность синапсов. Недавно было показано, что синаптические связи у мыши быстро реагируют на обучение моторным навыкам, и устойчиво меняются. Когда мышь одного месяца отроду обучали протягивать переднюю лапу, у нее быстро, в течение часа, формировались дендритные шипики. После дрессировки суммарная плотность шипиков возвращалась к исходному уровню за счет ликвидации некоторых старых шипиков и стабилизации новых, сформировавшихся во время обучения. Те же исследования показали, что различные моторные навыки кодируются различными наборами синапсов. Хорошая новость заключается в том, что мне, или, по крайней мере, мышке, еще не поздно внять совету матери. При освоении новой задачи взрослыми у них также формируются новые дендритные шипики. Плохая же новость в том, что мне все равно придется много практиковаться. Похоже, усвоение двигательных навыков – результат настоящей реорганизации синапсов, а стабилизировавшиеся в итоге нейронные связи, вероятно, становятся основой долговременной моторной памяти. Ассоциативное обучение – другой пример того, как опыт может влиять на нейронные связи. Если вы видели фильм «Фаворит», то, должно быть, помните, как коня по кличке Сухарь переучивали трогаться с места, начинать бежать при звуке колокола. Когда звонил колокол, коня сильно ударяли стеком по боку. Это вызывало у него реакцию бегства, так что он начинал двигаться. После нескольких повторений он срывался с места уже от одного только звука колокола. В конце концов он победил прежнего чемпиона восточного побережья, скакуна по кличке Адмирал Войны. Итак, хотя в целом связи нейронных сетей контролируются генетически, внешние стимулы окружающей среды и обучения также влияют на рост нейронов и их взаимосвязи. Согласно современным представлениям о мозге, его крупномасштабный план обусловлен генетически, а вот специфические связи на локальном уровне зависят от активности, а также от эпигенетических факторов и опыта. Важны как наследственность, так и среда, что подтвердит вам любой наблюдательный родитель или хозяин домашних животных. Предшествующая сложность Психология развития человека изобилует примерами, показывающими, что маленькие дети интуитивно знают кое-что из области физики, биологии и психологии. На протяжении многих лет Элизабет Спелк в Гарвардском университете и Рене Джон в Иллинойском университете исследовали, что малыши знают о физике. Взрослые принимают такое знание, как само собой разумеющееся, и редко задаются вопросом о его происхождении. Скажем, кофейная чашка на столе при обычных обстоятельствах не вызовет у вас особого интереса. Однако, если она вдруг поднимется к потолку, то всерьез привлечет ваше внимание. Вы не сможете оторвать от нее глаз. Ведь получится, что она нарушает закон притяжения. Вы молчаливо полагаете, что предметы подчиняются ряду правил, а если они перестают это делать, таращитесь на них. И вы бы вперили взгляд в эту чашку, даже если бы никогда не изучали закон притяжения в школе. То же самое относится и к маленькому ребенку. Если его бутылочка внезапно взлетит к потолку, она завладеет его вниманием. Итак, маленькие дети дольше смотрят на предметы, которые ведут себя странно с точки зрения некоего набора правил. Исследователи захотели выяснить, что же это за правило для ребенка. Бержон помещала мячик перед младенцами трех с половиной месяцев от роду, а затем закрывала его экраном. Потом она незаметно убирала игрушку. Когда экран отодвигали, а мячика за ним не оказывалось, малыши поражались. Значит, они, по-видимому, уже кое-что усвоили из законов физики. Один твердый предмет не может пройти сквозь другой. К трем с половиной месяцам младенцы уже считают, что предметы не изменяются, и уж точно не исчезают, скрываясь из виду. Как показали другие эксперименты, маленькие дети ожидают, что предмет сохранит свою целостность, а не распадется на части, если его за что-то дернуть. Они также рассчитывают, что объект, который исчез за экраном, сохранит свою форму, когда появится снова. Мячик не должен превратиться в плюшевого мишку. Они полагают, что предметы движутся вдоль непрерывных траекторий, а не скачут через разрывы в пространстве, и догадываются о форме частично спрятанного предмета по его видимой части. Полусфера, когда ее полностью откроют, должна оказаться мячиком, у которого не должно быть, например, ног. Малыши также считают, что предметы не двигаются сами по себе, пока что-то их не коснется, и что они твердые и не могут проходить сквозь другие предметы. Это знание, которое определяется генетически и с которым мы рождаемся. Но почему мы вправе утверждать, что это невыученные знания? По той причине, что младенцы по всему миру обладают одинаковыми знаниями в одном и том же возрасте, независимо от того, в какой среде живут. Предсуществующая сложность, вероятно, встроена также и в зрительную систему человека. На уровне восприятия у нас работает множество встроенных автоматических процессов. Скажем, мы далеко не всегда видим то, что в действительности находится у нас перед глазами. Давно известно, что два абсолютно одинаковых круга кажутся разными по яркости, если у каждого из них свой фон. Серый круг на темном фоне кажется нам более светлым, чем точно такая же фигура на фоне посветлее. Освещенность объекта, строго говоря, определяется падающим на него светом, тем, которое отражается от его поверхности и прозрачностью среды. Например, ее уменьшает туман или фильтр, через который мы смотрим, между наблюдателем и объектом. Световая величина, непосредственно воспринимаемая глазом, называется яркостью. Однако соответствие между освещенностью объекта и его воспринимаемой яркостью не такое простое. Если меняется хотя бы один из трех параметров, Относительная интенсивность света достигающего глаза может как измениться, так и остаться прежней в зависимости от сочетанного влияния данных параметров. Приведу пример. Окиньте взглядом четыре стены комнаты, в которой вы находитесь. Даже если все они одного цвета, одна стена может казаться ярче другой, в зависимости от того, как обе освещены. Если стены белые, то одна из них может казаться ярко-белой другая – светло-серый, а третья – темно-серый. Войдите в эту же комнату позже, при другом освещении. Вероятно, изменится и яркость стен. Таким образом, между источником визуальных стимулов и теми элементами, комбинация которых порождает эти стимулы, нет четкой взаимосвязи. Зрительная система не способна догадаться, как эти факторы сложились вместе и создали уровень яркости определенного предмета, свет от которого достигает сетчатки. Как такая система возникла? Исследователи Дейл Первис, М. Бью Лотта и их коллеги из университета Дьюка показали, что поведение эффективно только когда реакции соответствуют источнику стимула, а не измеримым параметрам самого стимула. А это достигается только благодаря прошлому опыту, как индивидуальному, так и эволюционному. Например, умение оценивать яркость зрелого плода, висящего на фоне листвы, давало больше преимущества, чем способность различать конкретные оптические параметры. Иными словами, ученые предположили, что визуальная цепочка и итоговое восприятие были отобраны такими, какие они есть, в силу того, что зрительно опосредованное поведение в прошлом оказывалось эффективным. Если эта идея справедлива, значит в тех случаях, когда стимул соответствует одинаково отражающим поверхностям, расположенным под одним источником света, яркость объектов будет казаться одинаковой. Однако если стимул согласуется с прошлым опытом зрительной системы, имеющим отношение к объектам разной отражательной способности при разном освещении, яркость объектов будет казаться неодинаковой. Суть в том, что мы этого не осознаем. Наша система зрительного восприятия развивалась в процессе отбора, чтобы иметь такие сложные автоматические механизмы уже встроенными. Путь к Homo sapiens Палеоантропологи установили, что у современного человека и у шимпанзе был общий предок, который жил 5-7 миллионов лет назад. По какой-то причине часто это связывают с переменной климата, Которая повлекла за собой изменение пищевых ресурсов. Наша общая с шимпанзе линия разделилась. После нескольких фальстартов и неудачных ответвлений одна линия в конце концов привела к шимпанзе пан Троглодайц, а другая к homo sapiens. Хотя мы, представители Homo sapiens единственные из гоменит этой линии, кто остался в живых, до нас их было много. Ископаемые остатки этих гоминид показывают нам, как мы появились в процессе эволюции. Наш первый двуногий предок. Одна найденная окаменелость гоминид вызвала изрядный ажиотаж. В 1974 году Дональд Йохансон взбудоражил мир антропологов. Обнаружил первое возрастом около 4 миллионов лет ископаемые остатки существа, которое стало известным как Australopithecus афарансис Было найдено около 40% скелета и фрагменты тазовой кости пролили свет на пол существа. Это была женщина, ныне знаменитая Люси. Ученых потрясло не само обнаружение ее остатков, а то, что она оказалась в полной мере двуногим существом, однако с достаточно маленьким мозгом. Раньше принято было думать, что в процессе эволюции наши предки сначала обзавелись большим мозгом, а его великие мысли привели их к прямохождению. Спустя несколько лет в 1980 году Мэри Лики нашла окаменелые следы стоп, Australopithecus afarensis, датируемые примерно 3,5 миллиона лет назад, которые по форме и особенностям распределения веса почти идентичны нашим. Это подтвердило новую гипотезу, согласно которой полноценное хождение на двух ногах возникло до того, как развился большой мозг. Не так давно Тим Уайт и его коллеги сделали еще одно потрясающее открытие. Они нашли остатки, включая кости стопы Ardipithecus ramidus, жившего 4,4 миллиона лет назад. А ведь с каждой новой находкой ископаемых остатков теоретикам приходится начинать все с чистого листа. Тим Уайт и члены его международной команды предполагают, что наш последний общий шимпанзе-предок меньше походил на эту обезьяну, чем прежде считалось, и что шимпанзе претерпели куда больше эволюционных изменений после расхождения линий, чем думали раньше. Один из теоретиков, психолог Леон Фестингер, интересовался происхождением современных людей и задавался вопросом, кого из наших предков можно назвать первым человеком. Он указал на то, что прямохождение должно было стать почти катастрофическим недостатком, поскольку сильно снижало скорость передвижения как при беге, так и при лазании. Кроме того, четвероногое животное способно неплохо передвигаться и на трех лапах, если одна повреждена, а двуногое на одной нет. Несомненно, этот недостаток сделал прямоходящих более уязвимыми для хищников. Становление прямохождения принесло еще одно неудобство. Родовой канал стал уже. Более широкий таз сделал бы хождение на двух ногах невозможным с механической точки зрения. В период эмбрионального развития череп приматов формируется не полностью, составляющие его кости окончательно срастаются уже после рождения. Это делает череп достаточно мягким, чтобы пройти по родовому каналу, а также позволяет мозгу расти после рождения. При рождении человеческого младенца его мозг примерно в три раза больше мозга новорожденного шимпанзе, но зато менее развит. По сравнению с другими приматами мы рождаемся как бы преждевременно, на один год раньше. И это тоже недостаток. Человеческие младенцы беспомощны и требуют заботы, в течение более продолжительного времени. После рождения развитие мозга у человека и у шимпанзе существенно различается. Мозг ребенка продолжает расти до подросткового возраста включительно и становится в три раза больше, всесторонне совершенствуясь и испытывая различные воздействия в этот пластичный период. В результате его масса достигает 1,3 килограмма а мозг детеныша-шимпанзе практически полностью развит при рождении и прекращает расти, достигнув массы в 400 граммов. Прямохождение должно было иметь определенное преимущества, которые позволило нашим предкам выжить и успешно размножиться. По мнению Фестингера, преимущество гоминид заключалось не в том, что они обрели две конечности, которые могли использовать не для передвижения, а в иных целях, а в том, что у них появился мозг, достаточно изобретательный, чтобы придумать, какие же цели это могут быть. Руки и кисти не были, как и сейчас, такими специализированными конечностями, как, например, ноги человека. Было изобретено безграничное разнообразие вариантов использования рук и кистей, и слово «изобретено» тут ключевое. Оуэн Джой, размышляя об остатках, Ардипитекус Рамидус предполагает, что эти конечности позволяли самцам приносить самкам еду в обмен на секс, а это стало основой для целого комплекса физиологических, поведенческих и социальных изменений. Фестингер считал, что изобретательность и подражание обусловили эволюцию мозга. Всем людям, жившим 2,5 миллиона лет назад, не нужно было придумывать процесс изготовления орудий с острыми краями. Достаточно было одному человеку или небольшой группе изобрести нечто новое, и все остальные могли подражать и учиться, как они и поступали. Большинство вещей, что мы, люди, делаем, появились благодаря изящной идее одного человека, примеру которого стали следовать. Кто приготовил первую чашку кофе из зерен, которые выглядят достаточно непримечательно? Кто-то с отличающимся от моего мозгом, но, к счастью, мне не пришлось изобретать велосипед, я мог воспользоваться чужой мудростью. Изобретательность и подражание вездесущи в человеческом мире, но чрезвычайно редки среди наших друзей-животных. Снизившаяся скорость перемещения и возросшая опасность стать жертвой хищника, хотя и кажутся недостатками, могли подстегнуть многие когнитивные изменения. Новый изобретательный мозг должен был прежде всего решить проблему защиты от хищников. Вспомним поговорку «нужда – мать изобретения». Хищника можно перехитрить двумя способами. Во-первых, оказаться больше и быстрее его – непригодный вариант для гоминид. Во-вторых, жить большими группами, не только повышая выживаемость и безопасность, но также делая охоту и собирательство более эффективными. На протяжении многих лет высказывалась масса идей о том, какие силы обеспечивали неустанное увеличение объема мозга гоминид. Сейчас, похоже, все они свелись к двум факторам, управляющим процессами естественного и полового отбора, пищевому рациону, который давал лишние калории, необходимые для того, чтобы снабжать метаболически затратный большой мозг, и социальным вызовом, возникающим из-за необходимости жить большими группами ради безопасности. Объясняются ли наши отличия от других животных тем, что наш мозг больше? Хэллоуэй бросает вызов идее большого мозга. Еще Чарльз Дарвин говорил о том, что способности человека объясняются просто большим объемом мозга. Как бы ни было велико умственное различие между человеком и высшими животными, оно только количественное, а не качественное. Его сторонник и защитник нейроанатом Томас Генри Хаксли также отрицал, что мозг человека обладает какими-либо уникальными свойствами, кроме размера. Идея, согласно которой единственное различие мозга человека и приматов наших ближайших родственников – размер, не вызывало сомнений до 1960-х годов. А затем Ральф Холлоуэйд, ныне профессор антропологии Колумбийского университета, бросил вызов этому представлению. Он предположил, что эволюционные изменения когнитивных способностей стали результатом реорганизации мозга, а не просто изменения его размера. Я пришел к такому выводу, пишет он, еще до семинара в 1964 году, на котором я показал, что в некоторых случаях микроцефалии у людей, когда размеры мозга показались бы до смешного малыми даже горилле, человек тем не менее способен говорить. По моему мнению, это доказывало, что мозг таких пациентов организован как-то по-другому, отлично от человекообразных обезьян. Наконец, в 1999 году тот Пройс и его коллеги сумели подтвердить теорию Холлоуэя, выявили различия в организации мозга человека и обезьян на микроскопическом уровне. Далее идеи Холлоуэя поддержали эволюционные биологи Вильям де Винтер и Чарльз Окснард. Они предположили, что размер части мозга зависит от ее функциональных отношений с другими частями. Проведя мультивариантный анализ, при котором рассматривается одновременно более одной переменной соотношений между размерами частей мозга у 363 биологических видов, они обнаружили, что группы видов с близкими соотношениями связаны друг с другом похожим образом жизни, передвижение, добыча, продовольствие и пищевой рацион, а не филогенетическими эволюционными отношениями. Так, например, насекомоядные летучие мыши нового света оказались ближе к плодоядным летучим мышам старого света, чем к филогенетически более близким родственникам плодоядным летучим мышам нового света. Анализ Дэ Винтера и Окснарда выявил, что виды с похожим образом жизни имеют сходную организацию мозга, то есть, что конвергенция и параллели в строении мозга вероятнее всего объясняются конвергенции и параллелями в отношении образа жизни вне зависимости от филогенетического родства. Люди, составившие самостоятельную группу, оказались единственным видом с прямоходящим образом жизни из 363 изученных. Исследователи обнаружили, что среднее квадратичное отклонение, характеризующее различия в организации мозга человека и шимпанзе, равно 22, а это очень большое значение. Среднее квадратичное отклонение. Среднее квадратичное отклонение характеризует разброс значений какого-либо параметра вокруг его среднего значения. Если среднее квадратичное отклонение велико, значит, вариабельность высокая, то есть значения сильно расходятся со средним. При нормальном распределении практически все значения исследуемого параметра попадают в интервал плюс-минус 3, среднеквадратичных отклонений относительно среднего значения. Здесь и далее, если не указано иное примечание автора. Окснард сделал следующий вывод. Природа организации человеческого мозга сильно отличается от таковой у шимпанзе, а вот организация мозга последних еле отличается от других человекообразных обезьян и слабо даже от обезьян Старого Света. Неудивительно, что Дарвин постулировал только количественную разницу. Хотя каждый биологический вид уникален, все они состоят из одних и тех же молекулярных и клеточных кирпичиков и возникли под действием одинаковых принципов естественного отбора. Многое, что ранее считалось присущим исключительно человеку, как оказалось, существовало и до него. И все же Паска Ракич, нейроанатом из Ельского университета в качестве предостережения, которое мы услышим еще и от других ученых, Говорит, все мы настолько увлеклись необычайными сходствами в организации коры головного мозга внутри одного биологического вида и между разными видами, что забываем отличия там, где следует искать эволюционный прогресс, который привел к взлету наших когнитивных способностей. Споры о том, чем человеческий мозг отличается от мозга других животных, да и вообще о различиях мозга разных животных, Количественный ли характер носят эти различия или качественный продолжаются. Но доказательства, что эти действительно качественные различия, различия по сути, гораздо более убедительные. Великий психолог Дэвид Примак, много лет пытавшийся обучить шимпанзе языку, согласен с Ракичем. Демонстрация сходства между способностями животных и человека должна автоматически вызывать следующий вопрос. А в чем отличие? Это предотвратит ситуацию, когда сходства ошибочно принимают за равенство. Одно из самых важных отличий, которое примак подчеркивает, состоит в том, что способности других животных не распространяются. У каждого вида есть крайне узкий набор способностей, которые адаптивны, ограничены одной целью. Так, кустарниковые сойки планируют, чем будут питаться и только. В природе они не обучают других и не делают орудий. Врановые в естественных условиях делают орудия, но лишь для добычи пищи, при этом они не строят планов и не обучают других особей. Сурикаты не планируют и не изготавливают орудий в природных условиях, зато обучают свой молодняк единственному навыку, как есть ядовитых скорпионов, чтобы не оказаться ужаленными. Ни один вид не может взять и адаптировать свой навык под другие нужды. Сурикат учит свое потомство лишь тому, как питаться скорпионами без вреда для себя. Что же касается людей, то они обучают молодое поколение всему, причем усвоенные знания обычно распространяются и на другие навыки. Словом, преподавание и обучение у человека обобщены. Как и в случае других животных, ключевые составляющие человеческих способностей тоже развивались как специфические адаптации. Люди обладают не имеющим себе равных количеством отточенных способностей, появившихся таким путем. Их сочетание привело к возникновению дополнительных способностей для решения общих задач, что повлекло за собой появление уже чисто человеческих универсальных способностей. В результате произошло взрывоподобное развитие способностей и реализация условий человеческого существования. Современные нейроанатомы убеждены, что когда наши предки карабкались по эволюционной лестнице от приматов к человеку, то не просто прибавлялись дополнительные навыки, как некогда предполагали, но весь мозг перестраивался вдоль и поперек. Так называемую модель триединого мозга предложил Пол Маклин. Согласно его гипотезе, мозг имеет структуру, обусловленную его эволюционным развитием, и состоит из трех слоев. Самый древний рептильный покрыт сверху вторым слоем лимбической системой. А опоясывает эти два слоя третий самый новый неокортекс. Идея Маклина по своей сути состоит в том, что по мере нашего развития новые слои мозга добавлялись к старым, как прицепляют дополнительный вагон к поезду. Я называю эту модель эволюции теорией поезда. Мы все еще не ответили на один щекотливый вопрос: что же именно в мозге породило изумительную человеческую одаренность, как это произошло и как это использовать? К счастью для сегодняшних аспирантов эта загадка живет и здравствует, но некоторые тайны были раскрыты, что мы сейчас и обсудим. Физические особенности человеческого мозга. Все эти нападки на теорию большого мозга заставили исследователей вооружиться микроскопами и начать использовать более совершенные технологии подсчета клеток и их окрашивания, выявляющего детали строения. И сегодня непреодолимая трещина в основании теории большого мозга на наших глазах становится все больше. Больше не значит лучше. Несколько проблем омрачили теорию большого мозга еще до того, как в 1999 году обнаружились особенности человеческого мозга на микроскопическом уровне. Неандертальцы имели мозг больше человеческого, но никогда не демонстрировали такой размах способностей, как мы. На протяжении веков размер мозга Homo sapiens уменьшался. Я заинтересовался этим, когда исследовал пациентов, которые страдали некурабельной эпилепсией и перенесли хирургическую операцию по разделению полушарий, расщеплению головного мозга. Чтобы предотвратить распространение электрических импульсов, при такой операции перерезают мозолистое тело, большой пучок нервных волокон, соединяющий два полушария. Изолированное левое полушарие перестает получать сигналы от правого, по существу теряет половину объема мозга. Однако остается столь же разумным, как и весь мозг целиком. Если бы количество мозговой ткани было так важно, потеря половины мозга отражалась бы на способности решать задачи и строить гипотезы, однако это не так. Компания по отстаиванию важности количества нейронов столкнулась еще с одной проблемой. Марк Твен сказал, слухи о моей смерти сильно преувеличены. То же касается и утверждений, будто мозг человека больше, чем он был бы у обезьяны наших размеров. В 2009 году, используя новую методику подсчета нейронов, Фредерика Азеведа с коллегами обнаружил, что по числу нейронов и других клеток мозг человека это пропорционально увеличенный мозг приматов. Он именно такой, какого следовало бы ожидать у примата наших размеров, и не содержит большого количества нейронов. Исследователи определили, что головной мозг взрослого мужчины в среднем состоит из 86 миллиардов нейронов и 85 миллиардов других клеток, и что кора мозга, хотя и составляет 82% его массы, содержит лишь 19% его нейронов. Большинство нейронов, 72%, находятся в мозжечке, который составляет 10% массы мозга. Исследователи также выяснили, что соотношение между числом нейронов и других клеток в структурах человеческого мозга близко к значениям, подсчитанным для других приматов, а общее количество клеток соответствует ожидаемому для приматов, имеющих человеческие размеры. Таким образом, ученые заключили, что не люди выделяются среди приматов мозгом большим, чем соответствует размерам их тела, а что к стыду орангутанов и горил они выделяются среди приматов телом большим чем соответствует размерам их мозга. Головной мозг человека содержит в среднем 86 миллиардов нейронов, причем 69 миллиардов из них находятся в мозжечке, той небольшой структуре в задней части мозга, которая отвечает за координацию движений. Вся кора, то есть та область, которая, как мы думаем, ответственна за человеческое мышление и культуру, содержит лишь 17 миллиардов нейронов а остальные части мозга немного менее 1 миллиарда. Лобная доля и в их составе префронтальная кора – часть человеческого мозга, связанная с памятью и планированием, когнитивной гибкостью, абстрактным мышлением, инициированием уместного поведения и подавлением неадекватного, усвоением правил и извлечением необходимой информации, поступающей от органов чувств, содержат намного меньше нейронов, чем зрительные области – другие сенсорные зоны и моторные области коры. Чего больше в лобных долях по сравнению с остальными структурами мозга, так это древовидных ветвления отростков нейронов, дендритов, благодаря чему нервные клетки могут образовывать больше связей. Итак, анатомам, изучающим мозг, облегчили работу. Если количество нейронов у человека просто пропорционально увеличено по сравнению с шимпанзе, значит отличие надо искать во взаимосвязях нейронов или в самих клетках. Изменение связности. Когда увеличивается объем мозга, растет количество нейронов, их связей, а также пространство между клетками. Кора головного мозга у человека по объему в 2,75 раза больше, чем у шимпанзе, но содержит лишь в 1,25 раза больше нейронов. Получается, изрядная доля возросшей массы человеческого мозга объясняется увеличением пространства между телами клеток и объема того, чем оно заполнено. А заполнено это пространство, называемое нейропилем всем тем, что создает связи – аксонами, дендритами и синапсами. В целом, чем оно больше, тем лучше взаимосвязи между клетками, так как больше нейронов соединяется с большим числом других нейронов. Однако, если бы по мере увеличения объема мозга каждый нейрон связывали со всеми другими, увеличение числа связей и длины соединений, тянувшихся по этому растущему объему, снизило бы скорость обработки сигналов, и общее преимущество от увеличения размера мозга стало бы ничтожным. На самом деле, не каждый нейрон соединяется со всеми остальными. Относительная связность падает. Понятие относительной связности противопоставляется понятию абсолютной. Сохранение первой предполагает, что каждый новый нейрон оказывается напрямую связан со всеми остальными, при этом общее число аксонов растет экспоненциально с увеличением количества нейронов, а при сохранении абсолютной связности число аксонов на один нейрон остается неизменным, то есть общее количество аксонов растет линейно. Более подробно об эволюционных принципах увеличения размера мозга рассказывается на странице 83. Примечание редактора. Когда абсолютный размер мозга и общее количество нейронов растут, в какой-то момент относительная связность начинает уменьшаться, а из-за этого вслед за топологией соединений меняется и внутренняя структура мозга. Когда требуется добавить новую функцию, это снижение относительной связности заставляет мозг специализироваться. Создаются небольшие локальные сети, состоящие из соединенных между собой групп нейронов. Такие сети выполняют специфические задания по обработке данных и работают автоматически. В их работы передается другой части мозга, но не вычисления, которые дали этот результат. Вернемся к примеру визуального восприятия. Результат обработки информации, суждение о том, выглядит ли серый круг светлее или темнее, передается, но сам ход обработки информации, который привел к такому выводу, нет. В ходе исследований последних 40 лет выяснилось, что мозг человека содержит миллиарды нейронов, собранных в так называемые модули, локальные, специализированные сети для выполнения конкретных функций. Марк Райхел, Стив Петерсон и Майкл Познер использовали методы визуализации, чтобы показать, что в человеческом мозге параллельно работают различные сети и одновременно обрабатывают разную входящую информацию. Оказывается, когда мы слышим слова, реагирует одна область мозга, когда видим их другая, а когда произносим третья, причем все три могут быть активны одновременно. Джеймс Ринга, тот, кто осознал, что большему мозгу необходимо иметь сниженную относительную связность и в результате более специализированные сети, также говорил, что это объясняет проблему с крысами Карла Лэшли и их эквипотенциальным мозгом. Просто маленький мозг крысы не сформировал специализированных сетей, которые характерны для большего мозга. А теперь приведем замечание Тода Пройса. Открытие разнообразия кортикальных модулей поставило всех в крайне неловкое положение. Для нейробиологов существование такого разнообразия означает, что широкие обобщения об организации коры, сделанные при изучении некоторых модельных видов, в частности крысы и макака резуса, выстроены на ненадежных основаниях. В процессе эволюции млекопитающих по мере роста объема мозга Размер самой молодой с эволюционной точки зрения части неокортекса увеличивался непропорционально. Шестислойный неокортекс образован нейронами, маленькими серыми клеточками, как называл их месье Пуаро, и покрывает полушарие подобно большой складчатой салфетке. Он отвечает за сенсорное восприятие, генерацию моторных команд, пространственное ориентирование, сознательное и абстрактное мышление, речь и воображение. Увеличение объема неокортекса регулируется сроками нейрогенеза, образования нейронов, которые, разумеется, находятся под контролем ДНК. Чем продолжительнее период развития, тем больше происходит клеточных делений, что приводит к образованию большего мозга. Самые наружные слои, супрагранулярные слои 2 и 3, созревают в последнюю очередь и связываются преимущественно с другими участками коры. Джефф Хатцлер из нашей лаборатории сделал важное наблюдение. По сравнению с другими млекопитающими для приматов характерно более значительное пропорциональное увеличение нейронов и слоев 2-3. Эти слои составляют 46% толщины коры у приматов, 36% у плотоядных животных и 19% у грызунов. Они толще, потому что в них находится плотная сеть контактов между кортикальными структурами. Многие исследователи считают, что эти слои и их связи играют важную роль в осуществлении высших когнитивных функций, связывая моторные, сенсорные и ассоциативные зоны коры. То, что у разных видов животных толщина этих слоев неодинакова, вероятно, подразумевает и неодинаковую степень связности – которое может обусловливать когнитивные и поведенческие различия видов. Увеличение размера неокортекса позволило бы перестроить локальные кортикальные сети и повысить число связей. Тогда как мозг приматов увеличился в размере, мозолистое тело, большой пучок нервных волокон, передающий информацию между двумя полушариями, пропорционально уменьшилось. Таким образом, увеличение объема мозга связано с ухудшением межполушарного взаимодействия. По мере того, как наши предки приближались к человеку, полушария становились менее сцепленными. Между тем число взаимосвязей нейронов и количество локальных нейронных сетей внутри каждого полушария росли, так что процесс обработки информации обретал более локальный характер. Хотя многие сети дублируются и располагаются симметрично друг к другу, В обеих половинах мозга, например, сети правого мозга, в основном контролируют движение левой стороны тела, а сети левого мозга правую сторону тела, существует много таких сетей, которые есть лишь в одном из полушарий. Латерализованные, то есть присутствующие только в одном из двух полушарий локальные сети, очень распространены в человеческом мозге. Последние годы мы изучали нейроанатомические асимметрии у многих видов животных, но, похоже, у человека латерализованных сетей гораздо больше. Какая-то основа для человеческой латерализации должна была уже присутствовать у нашего последнего общего шимпанзе-предка. Так мои коллеги Чарльз Гамильтон и Бетти Вермеер изучали способность макак распознавать лица и обнаружили правополушарное доминирование в считывании обезьянных лиц, точно как у людей в считывании человеческих. Другие исследователи обратили внимание на то, что и у человека, и у шимпанзе гиппокампы, парная структура, регулирующие обучение, консолидацию пространственной памяти, настроение, аппетит и сон асимметричны, правы больше левого. Линия гоминид между тем претерпела дальнейшие изменения латерализации. При поиске асимметрии между другими приматами и человеком больше всего внимания, безусловно, уделялось зонам, связанным с речью. И в них действительно нашли много интересного. Например, планум темпораля. Часть зоны верники области коры ответственной за понимание речи в левом полушарии больше, чем в правом, у человека, шимпанзе и макака резуса. Однако эта область уникальна на микроскопическом уровне только в левом полушарии человека. Кортикальные мини-колонки в ней шире, а расстояние между ними больше. Такая особая нейронная структура, вероятно, означает, что в левом полушарии осуществляется более совершенный и менее избыточный способ обработки информации, хотя, возможно, это признак чего-то другого, пока неизвестного. Мини-колонки. Отдельные нейроны в шести слоях неокортекса организованы еще и вертикально – выстроены в столбики, так называемые микроколонки, мини-колонки или уже упоминавшиеся кортикальные модули, расположенные перпендикулярно поверхности мозга. Асимметрии в кортикальной структуре задней речевой области и зоны Брока, которые вовлечены в распознавание и воспроизведение речи, также существуют, а значит, когда-то происходили изменения связности, ответственные за эту уникальную способность. Когда мы начали изучать расщепленный мозг, то наткнулись на еще одно поразительное анатомическое отличие. В мозге шимпанзе и макакорезуса передняя комиссура, пучок нервных волокон, соединяющий между собой среднее и нижнее височные извилины двух полушарий, связана с передачей визуальной информации. Однако, благодаря результатам более давних исследований, проводившихся при участии пациентов с расщепленным мозгом, мы знали, что у человека передняя комиссура передает не зрительную информацию, а обонятельную и слуховую, структура та же, функция иная. Другое яркое отличие связано с главным зрительным путем, который соединяет сетчатку глаза с первичной зрительной корой в затылочной доле задней части мозга, и у обезьян, и у людей. При повреждении зрительной коры обезьяны все еще могут видеть объекты в пространстве, различать цвета, яркость, ориентацию и образы. Однако люди с теми же поражениями слепнут и не могут выполнять эти задачи. Это опять-таки подчеркивает, что одни и те же структуры у разных биологических видов могут выполнять различные функции и что нам следует относиться с подозрением к межвидовым обобщениям. Новая методика диффузионно-тензорная визуализация фактически позволяет составить карту нервных волокон. Мы получили возможность понять, как человеческий мозг организован локально, увидеть это, зарегистрировать и измерить. С помощью этой технологии уже найдены дополнительные доказательства того, что топология соединений нейронов изменялась. Например, выяснилось, что дугообразный пучок, нервный пучок белого вещества, который у человека связан с речью, устроен совершенно по-разному у шимпанзе, макаков и людей. Разные типы нейронов Несколько лет назад я задался следующим вопросом. Кто-нибудь размышлял над тем, отличаются ли нервные клетки разных биологических видов друг от друга, или же они все одинаковы? Я спросил об этом нескольких ведущих нейробиологов. Если бы вы регистрировали электрические импульсы от среза гиппокампа в чашке Петри, не зная, образец ли это мозга мыши, обезьяны или человека, смогли бы вы определить, что именно перед вами? В то время большинство ответов звучало примерно так. Клетка есть клетка, есть клетка. Отсылка к фразе «Роза есть роза, есть роза, есть роза» из одного произведения американской писательницы Гертруды Стайн. Примечание редактора. Это универсальная единица обработки информации, отличающаяся у пчелы и у человека только размером. Если надлежащим образом масштабировать нейроны мыши, обезьяны и человека, невозможно будет увидеть между ними никакой разницы. Однако сейчас преобладает еретическое представление, которое возникло в последние 10 лет. Все нейроны не одинаковы, а некоторые их типы встречаются лишь у определенных биологических видов. Более того, тот или иной тип нейронов якобы может обладать уникальными свойствами у того или иного вида. Первое доказательство, что различия между нейронами человека и обезьяны на микроскопическом уровне существуют, обнаружил нейроанатом Тодд Пройс с коллегами в 1999 году. Они увидели, что нейроны одного из подслоев 4А первичной зрительной коры в затылочной доле мозга у человека структурно и биохимически отличаются от соответствующих нейронов других приматов. Слой, который составляют эти нейроны, Часть системы, передающей информацию о распознавании объекта от сетчатки через зрительную кору затылочной доли в височную долю. В мозге человека эти нейроны образуют сложную сетеобразную структуру, в отличие от простой вертикальной, как у других приматов. Открытие было крайне неожиданным, поскольку, по выражению пройса, в нейробиологии зрения предположение о том, что между макаками и людьми нет значимых различий, сродни догмату веры. Пройс высказал догадку, что такое эволюционное изменение в организации нейронов могло обеспечить человеку превосходную способность различать объекты на окружающем фоне. Эти результаты заставили ученых задуматься о том, что большинство наших представлений о структуре и функции зрительной системы опираются на выводы из исследований главным образом макаков. Как уже отмечалось, подобные открытия, демонстрирующие неидентичность коры мозга у людей и обезьян, по мнению Пройса, как минимум обременительны. Обобщение нейробиологов о нейронной архитектуре, организации мозга, связях и обусловленной всем этим работе основывались на результатах, полученных при изучении лишь нескольких биологических видов, а именно макаков и крыс. Насколько ошибочно такое основание, еще предстоит выяснить. Это заблуждение явно не ограничивается зрительной системой. Даже основной кирпичик мозга пирамидный нейрон, названный так за форму его тела, похожую на конфетку Хершес Кисис в виде купола, привлек пристальное внимание. В 2003 году, после того, как специалисты по сравнительной нейробиологии десятилетиями восхваляли одинаковость пирамидных нейронов у всех видов, австралийский ученый Гай Элстон подтвердил и, напомнил нам оригинальные догадки, Рамон и Кахаля. Как Дэвид Примак беспокоился, что при сравнении поведения разных видов сходства интерпретируется как равенство, так и Элстон сетует, что среди ученых, занимающихся сравнительной нейробиологией коры мозга млекопитающих, к сожалению, слово подобное многими толковалось как точно такое же. Это породило широко распространенное мнение, будто кора мозга однотипна и состоит из одних и тех же повторяющихся структурных единиц, одинаковых у разных видов. По мнению Элстона, в этом нет никакого смысла. Если нейронная сеть префронтальной коры области мозга, обычно вовлеченной в когнитивные процессы, такая же, как и сети других зон коры, каким образом она может осуществлять столь сложную функцию, как человеческое мышление? это было непонятно и Рамон и Кахалю, посвятившему всю свою жизнь исследованиям, ведь он еще сто лет назад заключил, что мозг не состоит из одинаковых повторяющихся сетей. Элстон и другие ученые обнаружили, что разветвленность и количество базальных дендритов у пирамидных нейронов при коры больше, чем в других кортикальных зонах. Поэтому дендриты этих нейронов обеспечивают каждому из них больше связей, чем в других частях мозга. Теоретически это означает, что отдельные нейроны префронтальной коры получают большее количество более разнообразных входных сигналов от большего участка коры, чем их сородичи в других частях мозга. На самом деле различия между пирамидными клетками не ограничиваются только теми, которые связаны с расположением в мозге. Элстон и его коллеги выявили также, что пирамидные клетки заметно различаются по структуре среди приматов. Кроме того, известно, что у разных видов нейроны по-разному отвечают на раздражение. В процессе нейрохирургической операции, когда вырезают опухоль, вместе с ней удаляют и немного здоровых нейронов. Гордон Шеперт, нейробиолог из Ельского университета, помещал такие человеческие клетки в тканевую культуру и регистрировал их электрические импульсы, генерируемые в ответ на внешнее раздражение, а затем проделывал то же самое с нейронами морских свинок. Он обнаружил, что дендриты нейронов этих двух биологических видов отвечают на внешние стимулы по-разному. И другие типы нейронов. В начале 1990-х годов Эстер Немчинский с коллегами в школе медицины Маунт-Синай решила заново изучить достаточно редкий и забытый тип нейронов, впервые описанный неврологом Константином фон Эконома в 1926 году. Длинный тонкий нейрон фон Эконома по-другому веретенообразный, отличается от более коренастого пирамидного нейрона. Нейрон фон Эконома больше в четыре раза, хотя у обоих есть по одному А по кальному, отходящему от вершины клетки дендриту, у веретенообразного нейрона, в отличие от ветвистого пирамидного, есть также только один базальный дендрит с противоположной стороны клетки. Кроме того, нейроны фон эконома встречаются только в особых участках мозга, связанных с когнитивной деятельностью, в передней поясной коре и во фронтальной части островковой коры. Недавно их также обнаружили в дарсолатеральной префронтальной зоне у людей и слонов. Среди приматов эти нейроны найдены только у человека и человекообразных обезьян, причем у людей как абсолютное их количество, так и относительно больше в то время как у человекообразных обезьян насчитывается в среднем 6,95 тысячи таких нейронов, у взрослого человека их 193 тысячи, у ребенка 4 лет 184 тысячи, а у новорожденного 28,2 тысячи. Из-за локализации структуры биохимии этих клеток И из-за связанных с ними неврологических нарушений нейробиолог Джон Олман из Калифорнийского технологического института и его коллеги предполагают, что нейронный фон эконома часть нервной сети, вовлеченной в социальное осознание, и что они могут участвовать в принятии быстрых, интуитивных социальных решений. В линии гоминит эти клетки, судя по всему, возникли у общего предка высших приматов около 15 миллионов лет назад. Любопытно, что из млекопитающих эти нейроны были обнаружены исключительно у социальных животных с большим мозгом, у слонов, у некоторых видов китов и совсем недавно у дельфинов. Причем нейроны фон эконома у них появились независимо. Это пример конвергентной эволюции, процесса, в котором неродственные группы организмов приобретают сходные признаки. Хотя нейроны фон эконома присущи не только людям, их количество в нашем мозге беспрецедентно. В 2006 году Ирина Байстрон и ее коллеги нашли у человеческого эмбриона 31-51 дня развития уникальные клетки-предшественники, первые нейроны, формирующиеся в коре головного мозга. Ничего подобного этим клеткам пока не было найдено ни у одного другого вида. У нас просто разные нейронные сети. Итак, число доказательств, указывающих на отличия, анатомические, в связанности и по типам клеток, мозга человека от мозга других животных растет. Поэтому, я думаю, мы вправе заявить, что мозг человека по сравнению с остальными животными организован иначе. И когда мы по-настоящему это осознаем, то сможем разобраться, что делает нас такими особенными. Вот какие мы, рожденные с бурно развивающимся мозгом, который находится под мощным контролем генетики и совершенствуется под влиянием эпигенетических факторов, негенетических, заставляющих гены организма вести себя по-разному, и обучение, зависящего от активности. Мозгом, который обладает структурированной, а не случайной сложностью, Производит автоматическую обработку информации, имеет особый набор навыков со своими ограничениями и универсальными способностями, и все это возникло в ходе естественного отбора. В следующих главах мы услышим, что обладаем несметным числом когнитивных способностей, которые разделены и территориально представлены в разных частях мозга, каждая со своими нейронными сетями. Также у нас есть системы, которые работают одновременно, параллельно, распределенные по мозгу. Это означает, что наш мозг имеет несколько систем управления, не только одну. Именно он, а не какие-то вынуждающие его внешние психические силы, создают нашу личную историю, рассказ о нас самих. Однако нас ожидает много загадок. Мы попробуем понять, почему люди охотно признают, что механизмы ведения домашнего хозяйства нашего тела, например, дыхание, результат деятельности мозга, но так сопротивляются идеи, что и наш разум воплощается в мозге. Другая головоломка, которую мы обсудим, почему людям, по-видимому, с трудом верится, что мы рождаемся со сложным мозгом, а не с пустым, который легко изменить. Мы увидим, что то, как наш мозг функционирует, и наши представления о его работе и чувства влияют не только на идеи нисходящей причинности, сознания и свободы воли, но и на наше поведение. Но что все это значит для каждого из нас? Как мог бы спросить Боб Дилан, каково это, понять, как мы оказались в таком положении? Каково сомневаться, несем ли мы моральную ответственность за свои действия и обладаем ли свободой выбора и задумываться, как все это работает? Если кто-то верит, что человеческий разум, его мысли и обусловленные ими действия детерминированы, чувствует ли он себя как-то иначе по сравнению с другими людьми? Через одну главу мы услышим, каково же понимать, почему мы чувствуем себя психологически цельными и все контролирующими существами, хотя это может быть и не так. Не беспокойтесь, у меня нет экзистенциального кризиса. Несомненно, вы все еще будете чувствовать, что в значительной мере контролируете свой мозг, продолжите считать себя за главного, играющего первую скрипку. Вы по-прежнему будете ощущать, что некто вы сами здесь принимает решения и держит руки на штурвале. Вера в то, что какая-то личность, человечек, дух – Некто несет ответственность, называется проблемой гомункулуса. И это убеждение, похоже, ничто не может поколебать. Даже те из нас, кто знает факты и понимает, что все работает по-другому, тем не менее неодолимо чувствуют, что стоят во главе. Не переключайтесь.